Елена со страхом посмотрела на мельника. Ты знаешь, сказала она. Ты знаешь, кто я? Мало ли, что я знаю, матушка Елена Дмитриевна. Много на моём веку, на журчалом мне вода нашептали деревья. Знаю я довольно, не обо всём говорить пригоже. Дедушка, коли всё тебе ведомо, Ты стало быть знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге изрубленной. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопи княжеских. Ради Пречистой Богородицы, дедушка, укрой меня. О-хо-хо, ох, сказал старик, тяжело вздыхая. Лежит-то Фанасий Иванч на дороге изрубленной. Но не от меня ему смерть написано. Станет князье Фанасий Иванович, прискачет на мельницу, скажет: "Где моя боярыня душа зазноба ретива сердца моего?" А какую дам я ему отповедь? Не таков он человек, чтоб толковать с ним. И зарубит в куски. Дедушка, вот моё ожирение, возьми его. Ещё больше дам тебе, коли спасёшь меня. Глаза мельника заблестели. Он взял жемчужное жерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяце. — Боярыня, лебедушка моя, — сказал он с довольным видом, — да благословит тебя прищедрый Господь и московские чудотворцы. Нелегко мне укрыть тебя от княжеских людей, коль не равно они сюда наедут. Только уж послужу тебе своею головою. А воисть Бог нас помилует. Ещё не успел старик договорить, как в лесу послышался конский топот. Едут! Едут! вскричала Елена. Не выдавай меня, дедушка, добро бояреня. Сюда ступай за мною. Мельник поспешно повёл Елену в мельницу. Притаись здесь, за мешками, сказал он, запер за ней дверь. и побежал к коню. Ах, бог ты мой, как бы коня-то сохранить, чтоб не догадались о. Он взял его за узду, отвёл на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями. Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе. Мельник, заперсав в каморе, и задул лучину. Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое из холопей шли пешие и несли на сплетенных ветвях бесчувственного князя. У мельницы они остановились. «Полно! Сюда ли мы заехали?» спросил старший из всадников. «Сюда конь убежал!» отвечал другой. «Я след видел!» Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит князя. Опустите на землю его милость, Да с бережением. Что, кровь не унимается? Не дает Бог легче, Отвечали холопи. Вот уж третий раз Князь на ходу очнется, Да и опять обомрет. Климельник не остановит руды, Так и не встать князю и стечёт до капли. Да где он, колдун проклятый? Ведите его проворней. Опричники стали стучать в мельницу и в комору. Долго стук их и крики оставались без ответу. Наконец в коморе послышался кашель. Из прорубленного отверстия высунулась голова мельника. Кого это, Господь, принёс в такую пору? сказал старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился выкошлить душу. Выходи, колдун! Выходи скорее, кровь унять! Боярин князь Вяземский посечён саблей. Какой боярин? спросил старик, притворяясь глухим. Ах ты бездельник, ещё спрашивает какой? Ломайте двери, ребята! Постойте, кормильцы, постойте. Сам выйду. Зачем ломать? Сам выйду. Ага. Не бойся, услышал глухой тетерев. Не в защи, батюшка, сказал мельник, вылезая. Виноват, родимый. Тук на ухо. И снова сразу не пойму, до да к тому ж, нечего грека таить, как стали вы, родимые, долбить в дверь до да в стену. Я испужался. Подумал: оборони Боже, уж не станичники ли? Ведь тут кормильцы, их самые засеки и притоны. Живешь в лесу со страхом, все думаешь, что коли, не дай бог, навернуться. Ну-ну, разговорился, иди сюда, смотри, видишь, как кровь бежит. Что, можно унять? А вот посмотрим, родимые. Э-э-э, батюшки, светы, да кто же это так сиканул-то его? Да. Вот будь на полвершка пониже, Как раз бы висок рассек. Ну, соблюл его бог. А здесь-то? Плечо мало не до кости прорубано. Эх, должно быть, ловок рубиться, Кто так хватил его милость. Можно ли унять кровь, старик? Трудно, кормилец. Трудно. Сабля-то была наговорная, наговорная. Слышите, ребята? Я говорил, наговорная. А то как бы ему одному семерых посечь? Так-так. Это звалися опричники вестимо наговорная к Куды серебряному на семерых. Мельник всё слушал и примечал. Иж как руда точится. Продолжал он, но как ее унять? Кабы сабля была ненаговорная, можно б унять, а то теперь оно, пожалуй, и теперь можно. Только я боюсь, как стану нашептывать, язык у меня отымется. Нужды нет, нашептывай! Да, нужды нет! Тебе-то нет нужды, родимый, а мне-то будет каково! Истома, сказала причник одному холопу. Подай сюда кошелёц с морозовскими червонцами. На тебе, старик, горсть золотых. Клеймёшь руду ещё горсть дам. Не уйдёшь. Дух из тебя вышибу. Спасибо, батюшка. Спасибо. Награди тебе Господь и все святые угодники. Нечего делать, кормильцы, постараюсь. Хоть на свою голову горю пособить. Отойдите, родимая! Дело глаза боится. Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вяземским, Перевязал ему раны, Прочитал «Отче наш», Положил руку на голову князя И начал шептать. Ехал человек стар, Конь под ним кар, По рестаням, по дорогам, по приданным местам ты мать рудожильная жильная телесная остановись назад воротис старый человек тебя запирает на покой согревает как коню его воды не стало так бы тебя рудомат не бывало пуг земля одна семья будь по моему слову мое крепко по мере того как старик шептал кровь текла медленнее и с последним словом совсем перестала течь Вяземский вздохнул, но не открыл глаз. Подойдите, отцы родные, сказал мельник. Подойдите без опасения. Унилась руда. Будет жив князь. Только мне худо. Вот уж теперь замечаю. Язык костенеет. Опричники обступили князя. Месяц освещал лицо его бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран. И впрямю нелась руда. Вишь, старичина, не ударил лицом в грязь. На тебе твои золотые, сказал старший причник. Только это ещё не всё. Слушай, старик, Мы по следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский конь. А может, на нём и боярыня ускакала? Коли ты их видел, скажи. Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал. Видел ты коня с боярыней? Старик стал было колебаться. Сказать или нет? Но тот же час он сделал следующий расчёт. Кабы Вяземский был здоров, То скрыть от него боярню Было б ой как опасно, А выдать ее Куда как выгодно. Но Вяземский, А правиться ль, нет ли, Еще бог весть. А Морозов не оставит Услуги без награды. Да и Серебряный-то, видно, Любит не на шутку боярню, Коль порубил за нее князя. Стало быть, думал мельник вяземский меня теперь не обидит а серебряный и морозов каждый скажет мне спасибо коль я выручу боярыню